На нем не было ни единого укуса, а с кинжала стекло-желтый зловонный яд. Но все же он был достаточно умелым воином, чтобы не подпустить к себе ни единой летающей твари, да и воспоминания о муравьях придавали небывалого энтузиазма в борьбе с осами. Устало вернувшись в верхний город, Динар долго лежал в остывающей ванне, лениво следя за лили Райха, услужившего наполняющего кубок. И ярость поднималась волнами при мысли, что королевская стерва вновь ввела его вокруг пальца. «Сегодня вы ночуете в моей постели!» Растягивая слова, произнес бывший правитель Таларий и с раздражением проследил, как не скрывая радости кивает леди Райха. Презрительно проговорил. «Женщины, вы сначала холодны, затем неизбежно таете, а после начинаете липнуть». «Мой лорд недоволен?» – испуганно спросила леди Райха. «Зачем вы истязаете себя?» Его тон требовал ответа. «Я?»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 Я принудил вас проводиться на ночи вы обязаны меня ненавидеть леди райха не поднимаясь с колен скинул голову глядя на своего теремщика и в ее словах была горечь вы за это ее любите да за то что катриона ненавидит вас люблю генера откинул голову громко расхохотался кого утырку леди самоостязание дурно сказывается на вашем умственном здоровье да я убью эту твари два поймаю «А я поймаю, и тогда вот дырка на коленях будет ползать у моих ног». Он ударил по стоящему возле ванной ведру, и оно покатилось, расплескивая воду. «А вы определитесь», – прошептала Равена. «Убьете или заставите на коленях ползать?» «Сначала убью, потом прикажу воскресить, потом снова убью, потом...» «Леди», – Динар в ужасе посмотрел на нее. «На что вы намекаете?» «Ни на что, мой повелитель». «Следовать за вами в вашу спальню?» «И немедленно!» Не желая одеваться, Динар шел в свои покои, пугая гневным видом и прислугу, и стражу. Распахнул двери спальни, он уверенно шагнул вперед, чтобы в следующую секунду отпрыгнуть назад, оттолкнуть леди Райха и стремительно закрыть двери. «Стража, факелы, арбалеты и мага сюда!» Когда в его спальне оставались лишь груды искореженного и обгоревшего мяса злобных тварей с красными глазами, Динар, уже полностью одетый, брезгливо прошел к окну, два не зарычал, обнаружив спущенную за окно веревку. «Вот стерва!» – произнес бывший правитель Даларий и неожиданно для самого себя расхохотался.